Дело М. Чей. Продолжение. Мы снова до связи с нашим специальным корреспондентом Жоржем Шара на месте проведения операции. Ну как, Жорж? Мы уже приближаемся к завершению этой странной войны среди вулканов Оверни. Действительно, Люсьен, я нахожусь на месте событий, чтобы напрямую показать вам лучшие картинки того, что происходит во время, как теперь его называют, сражения при Пуи-де-Ком. Как видите, небо покрылось круглыми цветами, которые крутятся и падают на землю. Это парашютисты Третьей десантной роты, которые рассосредотачиваются вокруг великолепного потухшего вулкана гор пюи Войсками командует генерал Лажуани. Я сейчас возьму у него для вас интервью. Генерал, как вы рассчитываете покончить с восставшими МЧАми? ведь теперь известно, что они укрываются в рудниках Туидеком? Мы сделали для себя выводы из предыдущей неудачной атаки. На этот раз наши войска более многочисленны, лучше информированы и лучше оснащены. Теперь численность солдат, задействованных в операции, уже не 60 жандармов, а 500. Все солдаты хорошо подготовлены и сверхвооружены. Как вы собираетесь действовать, генерал? Мы пересмотрели записи первого штурма наших коллег-жандармов. Я думаю, что их главной ошибкой было то, что они недооценили противника и погнались за ним так, как преследуют зверей на охоте. То, что здесь происходит, напоминает мне взятие заложников в пещере Увяа в Новой Каледонии борцами за свободу канаков в 1988 году. Они тоже захватили в заложники 30 жандармов, которых тоже освободила потом спецгруппа. В настоящий момент мы задаемся одним вопросом. Что нам делать с захваченными микролюдьми? Мы должны их пощадить или убить? Думаю, что ответ придет по ходу действий. Я знаю своих людей, и если М.Ч. будут храбро сражаться, они захотят их пощадить. Это своего рода уважение, которое проявляют солдаты к солдатам, гражданским этого не понять. Сколько времени займет операция? Мы дадим сигнал к штурму, когда все войска займут свои места. Вероятно, в 18 часов. Мы надеемся закончить к ужину, чтобы в вечерних новостях в 20 часов уже объявили о завершении операции. Спасибо, генерал Лажуани. Ну что же, Люсьена, будем следить за операцией поминутно и все передавать. Я же поднимусь на борт вертолета, чтобы снимать для вас сверху. А у моих коллег, которые собрались в одном месте, будут одновременные снимки Земли. Спасибо, Жорж, мы свяжемся с вами, как только начнется операция, которую назовем «Сражение при Пуи-де-Ком». А теперь перейдем к другим событиям. Начнем с футбола. Результаты скорее неутешительные для сборной Франции, она не использовала представившиеся ей возможности и потерпела неудачу в...